Глава 52. Служанка раскладывала шелковую пижаму Грутоса на постели, когда он позвал ее, требуя полотенца. Служанка не любила носить полотенце Грутосу в ванную, но он всегда звал ее и требовал этого. И ей приходилось идти туда, но вот смотреть она была не обязана. Ванная комната Грутоса была сплошь из белого кафеля и нержавеющей стали, с огромной, свободно поставленной ванной. с парилкой, с дверью из матового стекла и с душевой кабиной, размещавшейся рядом с парилкой. Грутос лежал в ванне. Женщина, которую он привез сюда из плавучего дома, где ее держали насильно, брила ему грудь безопасной бритвой, какой пользуется в тюрьмах, с лезвием, запиравшимся на замок. Одна щека у нее распухла. Служанке не хотелось встречаться с ней глазами. Душевая была вся белая, как сурдокамера. В ней легко могли бы уместиться четверо. В ней была чрезвычайно интересная акустика. Стены отражали малейший звук. Ганнибал даже слышал, как хрустят волосы на голове, касаясь белого кафельного пола, на котором он лежал. Укрытые парой белых полотенец он был почти невидим из парилки, если взглянуть сквозь матовое стекло двери. Лежа под полотенцами, он слышал собственное дыхание. Это было точно так, как тогда, когда он лежал завернутый в ковер вместе с Микой. Но вместо аромата ее теплых волос он сейчас чувствовал запах пистолета, ружейное масло, латунь патронных гильз и порох. До него доносился голос Грутоса, но лица его он еще не видел, разве что в бинокль. Тембр его голоса не изменился, и в нем звучала все такая же скука и насмешка, предшествующая удару кулаком. «Согрей мне халат», — приказал Грутос служанке. «После ванны я посижу в парилке. Включи ее». Она отворила дверь в парную и открыла кран. В совершенно белой парилке единственным другим цветом был красный. Красные деления на таймере и термометре. Они имели вид корабельных приборов с достаточно крупными цифрами, чтобы их было видно в насыщенном паром воздухе. Минутная стрелка таймера уже двигалась по циферблату к красной пограничной линии. Грутос заложил руки за голову. Стала видна татуировка под мышкой, эсэсовские молнии. Он напряг мышцы и на мгновение подпрыгнул. «Бум! Данных вэта!» Он рассмеялся, когда пленная женщина отпрянула назад. «Нет, я тебя больше бить не буду. Теперь ты мне нравишься. Мы тебе вставим новые зубы, такие, которые на ночь можно класть в стакан, чтобы не мешали». Ганнибал прошел через стеклянную дверь и вступил в клубы пара, подняв пистолет и направив его Грутосу в сердце. В другой руке он держал бутылку со спиртом-ректификатом. Ладони Грутоса издали скрип, когда он стал вылезать из ванны, и женщина скользнула в сторону еще до того, как поняла, что за ее спиной стоит Ганнибал. «Рад видеть вас здесь», — сказал Грутос. Он посмотрел на бутылку в надежде, что Ганнибал пьян. «Я всегда считал, что за мной числится кое-какой должок». «Мы обсудили это с Милко». «И что?» «Мы пришли к определенной договоренности». «Деньги, конечно. Я послал с ним деньги для вас». «Он их вам передал? Вот отлично!» Ганнибал в это время говорил женщине, не глядя в ее сторону. «Намочите полотенце в ванне. Потом сядьте в углу и закройте лицо полотенцем. Давайте, намочите полотенце!» Женщина опустила полотенце в воду и отступила в угол. «Убей его!» — сказала она. «Я так долго ждал, чтобы увидеть, наконец, ваше лицо!» — сказал Ганнибал. «Я мысленно прикладывал ваше лицо ко всем мерзавцам, которых когда-либо бил. Мне казалось, что вы должны быть крупнее». В спальню с халатом в руках вошла служанка. Через открытую дверь ванной ей был виден ствол пистолета с глушителем. Она задом выбралась из спальни. Ее шлепанцы не издали ни звука на покрытом ковром полу. Грутос тоже смотрел на пистолет. Это был пистолет Милка. У него сбоку на корпусе имеется затворная задержка, чтобы стрелять с глушителем. Если юный лектор не знает об этом, у него есть только один выстрел. Потом ему придется возиться с пистолетом. Вы видели вещи, которые я собрал у себя в доме, Ганнибал? Вот они, возможности, которые дает война. Вы привычны к изящным вещам, и вы можете их забрать. Мы с вами очень схожи. Мы новые люди, Ганнибал. Вы, я, сливки нового общества. Мы всегда будем сверху, всегда будем на плаву. Он поднял с воды клок мыльной пены, чтобы показать, как они останутся на плаву, имея целью приучить юного лектора к этому движению. Солдатские медальоны не плавают. Ганнибал швырнул медальон Грутоса в ванну, и тот, как упавший листок, опустился на дно. А вот спирт плавает. И Ганнибал бросил бутылку. Она разбилась о кафель над головой Грутоса, облив ему головы и плечи жгучей жидкостью и осыпав осколками стекла. Ганнибал достал из кармана зажигалку Зиппа, чтобы поджечь Грутоса. Когда он со щелчком откинул крышку, Мюллер приставил ему к свой пистолет. Гасман и Дитер с обеих сторон ухватили Ганнибала за руки. Мюллер заставил Ганнибала поднять ствол его пистолета к потолку и выдернул оружие у него из ладони и сунул себе за пояс. «Не стрелять!» – предупредил Грутос. «А то кафель повредите. Я хочу с ним немного побеседовать. Потом он может сдохнуть в ванне, как его сестрица». Грутос вылез из ванны и встал на полотенце. Сделал знак женщине, теперь в отчаянии готовой на что угодно, лишь бы услужить. Она обрызгала его обритое тело сельтерской водой, а он поворачивался, расставив руки в стороны. «Вы знаете, что чувствуешь, когда тебя обрызгивают газировкой?» – спросил Грутос. «Чувствуешь себя родившимся заново. Я сейчас весь как новенький, в новом мире, в котором для вас места нету. Не верю, что вы сумели сами убить Милка». «Кой-кто оказал мне содействие», – сказал Ганнибал. «Держите его над ванной и режьте, когда я скажу». Трое мужчин силой заставили Ганнибала опуститься на пол и наклонили его над ванной, так что его голова и шея оказались над водой. Мюллер достал выкидной нож и приставил кончик лезвия к горлу Ганнибала. «Посмотрите на меня, граф Лектор. Мой принц, поверните головку и посмотрите на меня. Напрягите посильнее шею и горло, и вы быстренько истечете кровью. Особенно больно не будет». Через дверь парилки Ганнибалу была видна стрелка таймера, рывками передвигающаяся по циферблату. «Скажите-ка мне вот что», — продолжал Грутос, — «вы скормили бы меня маленькой девочке, если бы она умирала от голода. Ведь вы же любили ее, а?» «Несомненно». Грутос улыбнулся и потрепал Ганнибала по щеке. «Вот вам и ответ. Вы сами сказали. Любовь. Я тоже себя люблю ничуть не меньше. И не собираюсь просить у вас прощения». «Вы потеряли сестру на войне». Грутос рыгнул и засмеялся. «Это мой комментарий к сказанному. Вы ищете сочувствие? Найдете его в словаре между словами «сифилис» и «сука». Режь его, Мюллер. Это последнее, что вы слышите в своей жизни. Я скажу вам, что вы сделали, чтобы выжить. Вы...» От взрыва ванная заходила ходуном. Раковина сорвалась со стены. Из труб хлынула вода, и свет погас. Прижатый к полу Ганнибал с силой вырывался. Мюллер, Гасман и Дитер навалились на него. В свалку попала и женщина. Нож воткнулся Гасману в руку. Он заорал и разразился проклятиями. Ганнибал сильно ударил кого-то локтем в лицо. Вскочил на ноги. Сверкнуло пламя. Это выстрелил пистолет. И осколки кафеля полетели в лицо. Из пролома в стене клубами тянулся дым. Густой дым. По кафельному полу скользнул упавший пистолет. За ним метнулся Дитер. Грутос поднял пистолет. Женщина бросилась на него, вонзив ногти ему в лицо, и он дважды выстрелил ей в грудь. Полностью выпрямившись и видя поднимающийся ствол пистолета, Ганнибал ударил Грутоса по глазам мокрым полотенцем. Дитер навалился на него сзади. Ганнибал прыгнул назад, сбивая его с ног и валясь на него сверху, и почувствовал, как Дитер ударился почками о край ванны и отпустил его. Теперь на Ганнибала носил Мюллер, и прежде чем он успел подняться, попытался ткнуть его большими пальцами в горло. Ганнибал боднул Мюллера в лицо, просунул руку между их телами, нащупал пистолет, заткнутый за пояс Мюллера, и нажал на спусковой крючок, не вытаскивая пистолет из штанов Мюллера. Огромный немец с воплем скатился с него, и Ганнибал выскочил из ванной с пистолетом в руке. В темной спальне ему пришлось притормозить. Потом он быстро выбрался в коридор, весь заполненный дымом. Он поднял с полу ведро, брошенное служанкой, и пошел с ним дальше. Позади него грохнул еще один выстрел. Охранник у ворот выскочил из сторожки и был уже на полпути к дому. «Тащи воды!» – заорал Ганнибал и сунул ему ведро, когда он оказался рядом. «Я за пожарным шлангом!» Он бегом спустился по подъездной дорожке и при первой же возможности свернул в лес. Позади слышались крики. Вверх по склону холма, к саду. Быстро восстановил зажигание мотоцикла, нащупав в темноте спрятанную клемму. «Снять со скорости, приоткрыть газ и постартеру Кик! Кик!» «Кик!» Мотор фыркнул. «Еще раз!» «Кик!» БМВ с ревом проснулся к жизни, и Ганнибал пулей вылетел из кустов и помчался по тропе между деревьями, повредив опень один из глушителей. Потом вылетел на дорогу, грохоча во тьме и оставляя за собой хвост искр от провисшего глушителя, бьющегося о мостовую. Пожарным пришлось работать до поздней ночи, заливая пылающие угли в фундаменте дома Грутоса и направляя потоки воды в дыры в стенах. Грутос стоял на краю сада. Вокруг столбами поднимались пар и дым, а он смотрел в сторону Парижа.